Вячеслав Шишков Странники Повесть Часть первая Филька и Амелька Худая воля Заведет в неволю Глава первая Судьба решается внезапно тягостные сроки освободительной борьбы накатилось на русскую землю неотвратимое бедствие – голод, а вместе с ним и тиф.